Миттельшпиль Шпиль. К утром третьего дня после успешно отбитого штурма архистратик Галаш отправил царю с голубем донесение обои у села Ольховка. Два пеших сэма возобновили продвижение по дороге на Рязань. Монголы стойко оборонялись, устраивая на дороге одну за другой засеки. Русские вышибали их, из-за засек пушечным огнем и обходами из флангов и упорно продвигались вперед. За день прошли пять орст. Два ополченческих фема продолжали следовать за главными силами Галаша. Два фема ополчения Галаш направил вниз по руслу брони в сторону Аки. Они и продвигались, не встречая сопротивления, поскольку прикрывавший этот участок Тумен Шибана оттянулся для противодействия главным силам Мценского войска. Ополченцы продвинулись на 12 верст, где столкнулись с туменом Орду и, выполняя указания своего архистратига, встали в оборону. Другие два фемы ополченцев Галаш двинул вверх по проне, а затем по Ранове, затем по ее правому притоку Мосте. Пройдя по этой речке 8 верст, ополченцы были остановлены туменом Кюлькана и встали в оборону. Арзамасское войско архистратига Гремислава утром прошло разобранную за ночь рязанскими ополченцами засеку на дороге арзамас рязань сбило стражу Тумена-Берке и двинулась к Рязань. Во второй половине дня ближе к вечеру передовой Фэм вышел к реке Паре, к сожженному селу Чернышова. На окружающем село обширном поле Фэм был атакован Туменом-Берке. Атакующие монголы были остановлены стеной щитов, построенной пехотинцами, а затем с большими потерями отбиты артиллерией. Конные полки Фема преследовали отступающих монголов до леса. Затем, в связи с наступлением темноты, бой прекратился. Монголы в бою потеряли до трех тысяч воинов. На следующий день Фема и Гремислава Продолжили через лес выдавливать вдоль дороги в сторону Рязани Тумен-Берке. В течение дня к Берке подошли Тумены-Мунке и Кадана. Два фема-ополченцев Гремислав направил вниз по паре, в сторону Аки. Ополченцы прошли полпути до Аки, но были остановлены туменом тангакута и заняли оборону. Два других ополченческих фема пошли вверх по реке, но были остановлены Туменом-Гуюка. Еще два фема ополченцев следовали за пешими фемами Гремислава. Получив донесение Галаша в выигранном бое, Юрий направил голубинной почтой наместником в Пронский-Шацк для передачи архистратигам Ворону и Истоме свое повеление начать выдвижение войск согласно плана. Войско Ворона в составе конного фема Мценской и Новгород-Северской земель И трех фемов мценского ополчения пошло на восток лесами между второй и третьей засеченными линиями Рязанской земли в сторону захваченного монголами города Сапожок, расположенного на дороге Ивановск-Рязань. Войско шло, прикрывшись со всех сторон дозорами, стараясь сохранить свое выдвижение в тайне от монголов. Войско архистратига истомы в составе конного фема Арзамасской земли и трех фемов Арзамасского ополчения двинулось в таком же порядке на запад на сапожок навстречу войску воруна. За день дремучими лесами конный Рати Фема прошли всего пятнадцать верст. Бату получил донесение на ее Бурундая о проигранном бою на проне и подходе с запада крупных сил противника с большим количеством мощных полевых огнебоев, которых у урсутов было по донесению Бурундая более двух сотен. В такое количество полевых огнебоев Бату не поверил, списав это на стремление Бурундая оправдаться за поражение». И если в городе Рязани и при отражении штурма задействовали всего девять огнебоев, то откуда возьмутся три сотни огнебоев в полевом войске? — У страха глаза велики, — подумал хан. Особо опечалило его сообщение о гибели двух двоюродных братьев-чингизидов и тяжелом ранении еще одного. Еще больше огорчило Бату известие о тяжелой ране наставника Суведея. В середине дня перед ханом предстал гонец от Берке с известием о нападении сильного урусутского войска по дороге со стороны Арзамаса. Хан Бату с тревогой глядел на карту, на которой появлялись все новые черные фигурки, обозначающие тумены у русутов, окружающие с трех сторон центральную часть карты, на которой стояли красные конные фигурки, обозначающие монгольские тумены. Беших черных фигурок стало значительно больше. Хан вспомнил опасения, которое высказывал Субэдэй после неудачного штурма Рязани. Бату немедленно вызвал Мунке и повелел ему выступить на помощь Берке. Под членами Рязани остался лишь личный Тумен Бату. Такое же повеление он направил Кадану, прикрывавшему юго-восточное направление Хан надеялся, что три тумена остановят это новое врусулское войско. К югу отрезаний остались только тумены Гуюка и Кулькана, охранявшие дорогу на Ивановск. А вскоре в шатер внесли самого Найона Субедея. Наставник был в сознании, но очень слаб. Бату попробовал предложить наставнику поесть, но тот наотрез отказался и потребовал показать ему карту. Бату лично пристроил Субедея на подушке так, чтобы Найон мог видеть карту. Некоторое время Найон разглядывал карту и расставленные на ней фигурки. — Что скажешь, дорогой наставник? — прервал молчание Бату. — Похоже, я был прав. После длительной паузы наконец ответил старый воин. — Сам смотри, хан. У них пехоты уже вдвое больше, чем у нас, стокеров И они окружают нас с трех сторон. Только выход на юг еще свободен. А конницы не ввели в бой очень мало, не более пяти тысяч. И я очень опасаюсь, что эта конница вскоре объявится у нас в тылу, как раз на дороге к Ивановскому. Но, уважаемый наставник, ты заметь, что почти все их фигурки имеют белую полоску на голове. То есть это туменные ополченцев. Настоящих ратников, у них всего 6 туменов, включая тех, кто сидит в Рязани. А остальные 12 туменов это ополченцы. Их можно считать троих за одного нашего нукера. Так что получается, что у них 10 туменов, а у нас, даже с учетом понесенных потерь, еще 75 тысяч воинов и 25 тысяч в осадном корпусе. Так что силы примерно равные. Достати хан... Я уже ясно вижу, что царь Юрий весьма умен и строит нам хитрую ловушку. Наверняка он еще не все свои фигурки на поле выставил. Думаю, конные у Русудской Фемы вскоре объявятся на пути в Ивановск. Да и пехота может еще прибавиться за окой, поскольку Владимирских ратей мы еще не видели. Только Рязанские, Арзамасские и А самое неприятное это то, что против урусулских огнебоев у нас никакой защиты нет. Я сам видел, каких полевые огнебои одним выстрелом несколько десятков нукеров убивают. Причем этих огнебоев у них очень много. Не меньше сотни в каждом тумене, А разрывными снарядами они стреляют на целых шесть сотен шагов. Очень мощными снарядами. И именно такими снарядами они мне много оторвали и троих чингизидов насмерть побили. Наши камнеметы против их огнебоев бесполезны по причине малой дальности стрельбы. И что же ты предлагаешь, мудрость субэдэй? Уходить надо как можно скорее, пока ловушка царя Юрия не захлопнулась. У нас уже фуража совсем нет, провианта нет, огнеприпасов мало осталось, треть осадного парка под Ольховкой мы потеряли, Кони совсем отощали. Только боевых коней войны все еще в хорошем состоянии держат. Но фураж для них закончился. Ну что же, нужно собирать военный совет. На завтрашнее утро вызову всех темников. Будем решать, что дальше делать. А пока отдыхай и выздоравливай, мой дорогой наставник. Я лучших лекарей к тебе в шатер пришлю. Бату позвонил в колокольчик и велел слугам отнести Субадея в его шатер, который он не успел снять, спешно уходя на помощь Шибану. Уже ночью к Бату прискакал гонец от Берке с сообщением, что его тумен потерпел в бою поражение, понес потери от урсутских огнебоев и с боем отходит к Рязани. Бурундай донес, что за день вынужден был под давлением урсутов отступить на пять верст, урсуты, Продолжают применять огнебой и недостатка в огнеприпасах они не испытывают. полудню следующего все темники собрались в шатре Бату-Хана. Перед началом совета все уже насмотрелись на карту с расставленными на ней фигурками. Из присутствующих военачальников огонь руссудских огнебоев испытали на себе все, кроме Орду, Тангекута, Тюлькана и Гуюка. Остальные не испытывали иллюзий по поводу способности их нукеров устоять под выстрелами многочисленных урусутских огнебоев. Отсутствовали погибшие в бою на прони Шибан, Буген и Хулагу. Бурундай объединил остатки трех туменов, погибших чингизитов, в один полноценный, назначив временным темником своего тысячника Шигена. К своему тумену Он присоединил Нукеров Субедея, получив еще один полнокровный тумен. Шигена оставил командовать свое отсутствие. Бату назначение Шигена утвердил. Субедей тоже присутствовал, лежа на подушках, присутствовал и Чуцай. Дождавшись, когда все собравшиеся уяснят по карте сложившуюся обстановку, Бату начал. Уважаемый наеный, Все вы уже знаете, что мы понесли тяжелые небывалые потери. В одном сражении погибли сразу трое внуков потрясателя вселенной, могучие батыры Шибан, Буген и Хулагу. Я вынужден заключить, что с походом на Русь юрчи великого хана Угадея крупно просчитались. Они недооценили силу русутов, преуменьшили количество их войск, Вы знаете, что они призвали в ополчение по одному мужчине от каждого двора, неплохо их вооружив. А самое главное, они не оценили должным образом силу русутских огнебоев, не их количество. Крепостные огнебои мы бы еще смогли подавить, поскольку количество их невелико, но мощные полевые огнебои они имеют в огромном количестве» и противопоставить им мы ничего не можем. Мало того, у нас закончился фураж, кони не могут доставать траву из-под глубоких русутских снегов. Они уже отощали, воины питаются одной кониной и недовольны. Нужно надумать, как нам достойно выйти из этого трудного положения. Мой многобудрый наставник Субедей еще очень слаб после тяжелого ранения от разрывного снаряда полевого огнебоя. Тем не менее, он ознакомился с расстановкой сил и высказал мне свое видение ситуации. Я ознакомлю вас, даю, с его мнением. СВД считает, что царь Урусутов Юрий заманил нас в ловушку, окружив своими войсками с трех сторон, и в ближайшее время он попытается своими конными туменами отрезать нам путь на Ивановск. «Я согласен с мнением Найона Субадея». Сидящий на подушках Субадей усиленно закивал головой, подтверждая сказанное Бату. «По поводу русских полевых огнебоев лучше всего доложит Найон Бурундай». «Да, я и уважаемый Субадей испытали действия полевых огнебоев на себе. Их огнебои мои инрукеры рассмотрели». Некоторым повезло увидеть русский огнебой вблизи и после этого выжить, но таких очень мало. Огнебои представляют собой длинные трубы из металло-коричневого цвета, видимо из меди или из бронзы, установленные на деревянных трешках. Таких огнебоев у них в каждом тумене сотня, а то и больше. У них есть три типа зарядов для огнебоев. Первый тип это железные ядра, такие же как У крепостных огнебоев только в два раза меньше по диаметру. Дальность стрельбы этими ядрами до восьми сотен шагов. Защиты от них нет. Они разрывают лошадей и людей на части. Причем многократно. Есть железноразрывные снаряды, которые с большой силой взрываются и поражают все вокруг своими осколками. Эти осколки пробивают любые доспехи. Дальность стрельбы... Шесть сотен шагов. Еще они могут стрелять малыми свинцовыми шариками, такими же, как их малые огнебои в Булгарии. Таких шариков одно выстрелили огнебоя очень много. Может, сотня, а может и больше. И эти шарики поражают мухеров на удалении 200 шагов. На сотня шагов они пробивают панцири. Думаю, есть у них и зажигательные старяды, как у больших крепостных огнебоев но против нас они их не применяли. Вот я привез железное ядро, осколки разрывного снаряда и свинцовые шарики. Бурундай выложил все упомянутые на Достархан. Найоны начали передавать их друг другу, с интересом рассматривая. Теперь послушаем уважаемого Чуцая. Что мы можем противопоставить у Руссудским полевым огнебоям? Многоуважаемый Найон, К моему глубокому сожалению, мне нечем вас порадовать. Наши камнеметы уступают их огнебоям в точности, в дальности и в разрушительной силе. Мы можем сражаться с ними на равных только на коротких дистанциях, до 200 шагов. На больших дистанциях мы вынуждены только строить защитное сооружение. От свинцовых шариков защитит бревенчатый частокол, от железных ядер защитит только стена в виде заполненного землей сруба. Такая же, как мы строили сейчас напротив Рязани. Самый главный недостаток всех наших орудий — это то, что наша смесь хорошо горит, но слабо взрывается. Турсудская огненная смесь, которую они используют в огнебоях для выбрасывания снарядов из огнебоев и в своих разрывных снарядах, во много раз сильнее взрывается и обладает гораздо большей разрушительной силой. Урусутые, как и мы, имеют горючую огнесмесь, которой заправляют свои зажигательные снаряды и огнеметы. Но это совсем другая огнесмесь, не та, на которой стреляют огнебои. А ваши мастера, уважаемые чуцаи, могут изготовить такие огнебои и такую же взрывчатую огнесмесь? Спросил Гуюк. Сейчас нет, не могут. Бронзовые трубы отлить можно. Это нетрудно. А вот для того, чтобы сделать взрывчатую огнесмесь, нужно, чтобы цинские ученые-мужи воспроизвели состав этой огнесмеси. Но это может потребовать годы времени. Возможно, многие годы. Думаю, проще усовершенствовать нашу огнесмесь, на которой летают огненные трубы, чтобы довести их дальность до шести сотен шагов. Но это тоже потребует длительного времени, годы времени. Быстро сделать ничего невозможно. Короче говоря, в полевом сражении мы ничего урсутским огневоем противопоставить не можем, — заключил Бату. Пока роти видно, что нас окружают с трех сторон 12 полных туменов ополченцев и 6 туменов пеших воинов. Наверняка мы видим их не все, — Против нас нет войск из самой сильной Владимирской земли. Значит, они где-то прячутся до времени. Мы не видим конных туменов, а их у имеют не трех. Так что я думаю, что в скором времени царь Юрий выставит против нас еще три-четыре пеших тумена, два-три конных тумена и неизвестно сколько ополченцев. Вполне может выставить еще десяток туменов ополчения. Таким образом, урсуты получат двухкратное, а то и трехкратное численное превосходство. И вдобавок мы имеем подавляющее превосходство их огнебоев над нашими камнеметами. Нам нужно решить, что делать дальше. Прошу всех присутствующих высказаться. Насчет недовольства воинов, это хан Бату высказался очень мягко. Сразу вступил орду. «Я скажу больше». Воины озлоблены потерями. Мы потеряли уже почти половину первоначального состава убитыми, обожженными и ранеными. Потери огромные, а трофеев нет совсем, как и нет и рабов. Воины на грани бунта. Децимацию мы применять уже не можем. Такая попытка сразу вызовет бунт. И если мы в самое ближайшее время не возьмем рабов и трофей нукеры взбунтуются. Я считаю... Нужно разбить наступающие по Арзамасской дороге силы урсутов и прорываться на Арзамас. В Арзамасскую землю мы войдем с тыла. Урсута не успеет вывести население и припасы. Мы сразу захватим хашар, трофеи, фураж и продовольствие. Затем возьмем Арзамас и пойдем на Булгарию. Так мы закончим поход со славой, с трофеями и с рабами. Отступать на Ивановск, как предлагают уважаемые субадеи, Я считаю позорным. Нас не поймут и в Каракоруме. Не поймет великий хан. Нас не поймут простые монголы. Кабе нам всем голов не решится в таком случае. — А я предлагаю взять сначала Рязань, — заявил Гуюк. — Для штурма почти все готово. Будет тогда и хашар, и трофеи, и припасы. Тогда можно будет и на Ивановск отходить, или на идти там видно будет... — Я считаю, нам нужно прекратить топтаться у Рязани, обойти ее и ударить на Владимир, — высказался самый молодой из присутствующих, однако приходящийся им всем дядей, младший сын самого Чингиза хана Кюлькан. — Тогда мы все русские войска, которые царь Юрий собрал вокруг Рязани, оставим за спиной. Вряд ли у него много войск, Осталось во Владимирской земле. А от Владимира через Муром уйдем в Булгарию. Ничего хорошего не выйдет у нас из похода на Арзамас, а тем более на Владимир, возразил самый опытный, не считая Субедея, но Бурундай. И это все беспочвенное мечтание. Вспомните, как мы медленно прогрызали засеки в Ивановской и Рязанской землях. Проходили по десять верст в день. А во Владимирской и землях мы будем штурмовать такие же засеки, до которыми будут сидеть толпы местных ополченцев. Да в это время нас догонят главные силы Юрия и ударят нам в спину своими огнебоями. Оторваться от них мы не сможем. Считаю, нужно быстро брать Рязань и сразу уходить на Ивановск, пока ловушка не захлопнулась. Чингизиды и найоны спорили долго. Хан Бату дал всем выговориться, затем задал вопрос Чуцаю. — Что скажете, уважаемый Чуцай, можем мы быстро взять Рязань? — Штурмовать можно. Стена для защиты камнемета почти готова. С учетом того, что три десятка баллист мы потеряли у Ольховки, все остальные мы за стеной укроем. В прошлом штурме, выполняя указания многомудрого хана, Мы стремились по возможности не зажечь город, поэтому для подавления урсутских огнебоев применяли в основном каменные ядра. Пока мы с ними возились, урсуты разбили все камнеметы в бревенчатых загородках. В то же время мы видели, что урсуты быстро погасили три сотни огненных труб. В городе не возникло ни одного пожара, значит, от огня они свои дома защитили, обложив их камнем, льдом и снегом. Теперь я предлагаю сразу начать обстрел городской стены с напольной стороны по всей ее длине из баллист с зажигательными снарядами. Так мы быстро зажжем всю стену, и все огнебои на башнях сгорят. Они не успеют разбить стены, которыми мы защитили огнеметы. И огнеметы на стенах тоже сгорят. Я надеюсь, Русуты не дадут огню распространиться на весь город когда зажигательная смесь на стене погаснет, тогда можно будет пойти на штурм. План хороший, но только когда огнесмесь на стене погаснет, урусуты тоже залезут на стену, возразил Гуюк, и затащат на стену свои огнеметы и разрывные бомбы. Чингизиды принялись обсуждать план Чуцая. Бату посмотрел на Субедея. Тут Что-то проговорил, но в общем гвалте Бату его не услышал. Субедей поманил его к себе рукой. Бату встал, подошел к доставнику, наклонился и выслушал его. Затем вернулся на свое место. — На этом закончим обсуждение. Хватит спорить. — Уважаемые чингизиты, я вижу, что большинство из вас склонятся к новому штурму Рязани. Быть посему... Но мы примем план Чуцая с небольшим уточнением, которое предложил уважаемый Суведей. По центру стены стоит воротная башня. На ней огнебой. Против этого огнебоя мы будем применять только каменные ядра. И по прилегающим к башне участкам стен тоже. Так что во фланге стены будут гореть, а центр с воротной башней гореть не будет. Против центра стены мы поставим мощные трибушеты и будем стрелять из них легкими зажигательными снарядами для баллист Эти снаряды улетят до полсотни шагов за стену, и туда же запустим все оставшиеся огненные трубы. Таким образом, за стеной в центре города загорится, а сама стена останется относительно целой, но изолированной огнем от остальной части города. Пока на флангах стена будет гореть, мы возьмем штурмом центральную часть стены, А когда у Русуты погасят пожар в городе, мы ворвемся со стены в город. На штурм центрального участка стены пойдет сначала Тумен первым, предложившего это Найона Гуюк. За ним Тумен Найона Кадана. Затем в город входят последовательно Тумены Орду и Танггута. После подавления сопротивления всем нукерам приступить к тушению пожаров. Это строжайший приказ. Нельзя дать городу сгореть. Грабить будем после. Бурундай со своим Туменом продолжит сдерживать Русутов на Мценской дороге. Мунке и Берке держат Арзамаскую дорогу. Кюлькан охраняя дорогу на Ивановск. Тумены Сыгана и мой остаются в резерве. За завтрашний день всем завершить перегруппировку. И с утра послезавтра начнем штурм. Чуцаю завершить подготовку к штурму. «Разрешай при штурме использовать весь запас зажигательных снарядов и труб».